Глава одиннадцатая Роман «Капкан для шершня» вышел в намеченный срок, стотысячным тиражом, и за неделю был распродан. В догонку Ульянов выпустил подарочную трилогию в новом красочном оформлении, которая также успешно исчезла с прилавков. Смерть героя, как и предполагал Лев Романович, не слишком отразилась на объемах продаж, хотя несколько гневных писем от верных поклонников с требованием оживить любимца в Ариадну пришло. Антон позвонил Ульянову и открыто заявил, что после таких подмен никаких дел с ним желать не имеет. Лев Романович попытался свести разговор к шутке, но вышло плохо. Деньги за книгу пообещал перевести на сберкнижку, что и сделал, согласно официальному договору. Выяснять у него, кто переделал последнюю главу, Антон не стал. Чтобы рассчитаться с больницей, он продал компьютер и немного занял у родителей. На похоронах Матвея узнал подробности аварии. Тараконов гулял в черной метке с какой-то фактурной блондинкой. Со слов Еремеева обмывал гонорар. Чего-то они с подругой не поделили, та с истерикой выскочила из заведения, поймала машину и умчалась. Матвей прыгнул в свою «девятку» и припустил следом. На мосту пошел на обгон иномарки, выскочил на встречную и едва успел вывернуть руль, чтобы не столкнуться с хлебовозом. Но «девятка» потеряла управление на скользкой дороге и протаранила фонарный столб. Матвей погиб на месте. Несчастный случай. Что это была за блондинка, так никто и не узнал. В городе открылся филиал книжного рая глаз как и обещал, взял Антона на место заведующего отделом художественной литературы. Однообразность работы компенсировалась неплохой зарплатой, и Антон не жаловался. Через месяц он полностью освоил тонкости книготорговли, и особых производственных проблем не возникало. Данилец усиленно домогался автора трилогии о Шершне, склоняя его к дальнейшему творчеству, сулил «Золотые горы» и «Бунгало» в Южной Африке. Показывал восторженные письма читателей, но тот категорически отказывался работать по заказу. Будет потребность, может, и напишу что-нибудь. Для души. А пока потребности нет. Но люди же ждут, надеются, верят. Передайте людям, что у меня кризис. Муза к другому убежала. Первый роман, который Антон принес в Ариадну, так и не увидел свет. Но автор уже и не очень-то хотел его публиковать. Однажды в магазин заглянула Бекетова. Остановилась возле стеллажа с любовной литературой и стала рассматривать новинки. Когда Антон подошел к ней, она с какой-то теплой грустью в глазах листала «Любовь взаймы 2» Григория Раскатова. «Здравствуйте, Настя. Вы меня не помните?» «Простите?» «Антон. Нас не вы глаз познакомил на презентации. Вы мне свою книгу подписали». — Ах, да-да, вы, кажется, бананами торгуете. — Торговал. Теперь вот здесь, на книги перешел, завотделом. — Раскатовым интересуетесь? — Неплохо пишет. «Правда — Правда? — обрадованно спросила Настя. — Мне понравилось, необычно. Главное, концовки счастливые. Этого сейчас не хватает. А у вас, если не секрет, что-нибудь новенькое скоро выйдет? — народ спрашивает настя виновата словно наказанная школьница захлопала ресницами боюсь не скоро я решила передохнуть собираюсь в школу вернуться серьезно не боитесь чего что забудут сейчас даже известным авторам нельзя пропадать из виду тут же место займут это я как спец говорю известным или хорошим и тем и другим Настя вернула книгу на стеллаж и посмотрела на Антона. — Так не бывает. Но даже если меня забудут, постараюсь пережить. Это не смертельно. — Могу заверить, Настя, — улыбнулся Антон, приложив правую ладонь к сердцу, — что я вас не забуду точно. И по этому поводу хочу предложить чашечку кофе. Не возражаете? — Не возражаю. Три месяца спустя Антона окликнули на улице. «Эй, писатель!» За спиной улыбался Димон, парень, сидевший с ним в милицейской камере. Он заметно похудел, но Антон почти сразу узнал его. «Здорово, братуха!» Дима крепко пожал руку бывшему сокамернику. «Тебя уже выпустили?» «Ага, и большого счастья пожелали. Я следом за тобой ушел, вместо того дембеля». Клифт его нацепил шапчонку. меня офицер армейский забрал в часть. Клифт, жаргонное пиджак. Как забрал? Он же солдата в лицо знает. Может, и знает, когда трезвый. Ха -ха. Закуривай. Дима протянул Антону пачку сигарет. Спасибо, не курю. Я авточили ихней военной дверцу сковырнул и от конвойных тютю -тю до сих пор гуляю в самоволке. У подруги одной живу, под где можно. — Тебя ж ловят. Да кому я нужен? Не Березовский же. Но, если честно, гаситься надоело. Шугаешься от каждой фуражки. Хоть сдавайся, блин, иди. Ты-то как, много книжек написал? Не очень. Муза хлопнула дверью. — Слушай, давай я про свою житуху расскажу. А ты роман сбацаешь. Или повесть. Хоть память останется, ежели что. Житуха у меня животная но, блин, интересная. Ну, приврешь маленько, как полагается, для красоты. Я вообще-то биографиями не занимаюсь. Да кто ж тебя просит биографию писать? Для этого справка о судимости есть. Ты же туху опиши, а не биографию. Пойдем вон, на лавочку пойдём. Выслушай, а потом решишь. Не получится, так не получится. Ну, хорошо, правда, я тороплюсь. И чего опоздаешь, часик, на три-четыре? Думаю, как раз уложимся. Поздним вечером Антон уселся за стол, раскрыв перед собой новую школьную тетрадку и взяв ручку. Минут пять обдумывал первую фразу, глядя на фото в рамке, где он стоял в обнимку с Настей, на фоне рекламного плаката книги «Укус шершня». Улыбнувшись, он, наконец, опустил перо на бумагу и вывел. Как же здесь чудесно убивают! Прелесть!